Глава девятая. Мы с Игорем аккуратно подкрались к главному входу в амбулаторию. Разумеется, он оказался закрыт. Лебедев ждал меня за углом. Я вернулся к нему и, если честно, даже ужаснулся, увидев его лицо. Как же сильно он был вымотан! Скорее всего, я выглядел не лучше. Потрепанные после битвы с колдонией, мы были вынуждены прийти сюда чтобы забраться в архив амбулатории. Вопрос только в том, кто умудрился проникнуть туда быстрее нас и запереться изнутри. И еще важнее, зачем он это сделал? «Каков план?» – спросил Игорь. «Да, отгадаю, двери закрыты, да?» «Закрыты», – кивнул я. «Придется пробираться внутрь через окно. Я даже знаю, с какой стороны у нас получится это сделать. Иди за мной». Я провел Лебедева к другой стороне здания, затем взглянул наверх и убедился, что был прав в своих догадках. Окно на втором этаже открыто. Это кабинет Василия Ионовича старищу Старичок редко закрывает окно. Удивительный в этом плане человек. Обычно пожилые люди мерзнут, а этот постоянно кабинет проветривает. У него там все время температура, как в холодильном горбе с морозными кристаллами. Уверен, что нам стоит туда врываться». Мы вымотаны после боя с ведьмой. А если внутри некромант? Ты прав, но тянуть мы тоже не можем. Правда, как ты уже понял, есть дополнительная сложность. Войти сможет только один из нас. Скорее всего, придется тебе меня подсадить. Я открою входную дверь изнутри. Я могу тебя и так догнать. У меня еще осталась мана. Хватит, чтобы подбросить тебя огнем. Это не вариант. Тогда нас обнаружат. Лучше подожди. «Если услышишь звуки борьбы, тогда можешь врываться любым способом. Договорились?» «Ладно, убедил», — кивнул Игорь. Напарник сложил вместе ладони и позволил воспользоваться собой для подъема на второй этаж. Я же зацепился за оконную раму, подтянулся и понял, что мой подъем чуть не подошел к концу. Прогнившее окно едва не выпало наружу вместе со мной. Повезло, что я сообразил усилить руки и влетел в кабинет решетого, как торпеда» а затем при тех. Шаги и шуршания внизу продолжались. Видимо, человек, что бродил по первому этажу, так меня до сих пор и не заметил. Это хороший расклад. Возможно, мне удастся застать его врасплох. Думаю, сам некромант уже давно бы меня атаковал, но есть вероятность, что в архив пришел кто-то из его последователей. Я медленно спустился на первый этаж и обнаружил, что свет исходит из архива. А это совсем не добрая новость. Значит, я оказался прав, и он умудрился нас опередить. По-хорошему, стоило сначала впустить Игоря, но лишний шум мог спугнуть злоумышленника. Поэтому я все же решил действовать в одиночку. Аккуратно прошел в помещение, заполненное множеством полок со стопками старой выцветшей бумаги, и обнаружил между этих полок сидящего ко мне спиной Эдуарда Семеновича Родникова, одного из своих коллег. «Какого черта он здесь забыл? Неужели он работает на моего врага? Лекарь вместе с некромантом? Нет, добыть да такого не может!» Я тихо прокашлялся, пытаясь привлечь его внимание, но Эдуард этого не заметил. Он что-то упорно строчил своим пером по бумаге, зачеркивал и исправлял, щурился, пытаясь разглядеть тексты в тусклых лучиках магической лампы, которая являлась на данный момент единственным источником света во всем Балатории. «Отлично. Вот теперь точно самое время застать его врасплох». «Родников!» — прокрещал я прямо за его спиной. Эдуард отреагировал непредсказуемо. Он не просто взвизгнул, а попытался, не оглядываясь, бежать вглубь архива, но в итоге врезался в стену и чуть не разбил себе очки. «Эдуард Семенович, успокойтесь, бежать отсюда некуда», — усмехнулся я. «Выход за моей спиной». Он медленно обернулся а затем с большим облегчением Греф он милостивый», — пролепетал он. «Алексей Александрович, зачем же так пугать человека? Я чуть с рассудком не расстался». «А кого вы так боитесь? Кто может навредить вам в амбулатории посреди ночи?» «Я очень суеверный и разного рода призраков и духов побаиваюсь. Хотя хуже них может быть только Иван Сергеевич, наш главный лекарь. Если бы он меня заметил здесь, мне бы уже настал конец». «Погодите», — Родников напрягся. «Вы ведь не расскажете Кораблеву, что видели меня здесь?» «Зависит от ваших ответов на мои вопросы», — прямо сказал я. «Зачем вы пробрались в амбулаторию посреди ночи?» «Тот же вопрос можно задать и мне». Но на фоне стресса Родников до этого не додумался. «Я... я исправлял свои осмотры», — признался он. «Сильно облажался вчера. Пациентов было так много, что я в итоге оформил документы неправильно». Да и с рекомендациями ошибся. В общем, когда в конце недели Кораблев будет проверять документы, мне может влететь вплоть до увольнения. А я этого не хочу. Пришлось пробраться сюда посреди ночи и все в экстренном порядке править». Очень похоже на Эдуарда Родникова. Но, разумеется, верить на слово я ему не стану. Все еще остается риск, что коллега придумал эту легенду, а на самом деле вместо правок выполнял поручение некроманта. «Перестраховка точно не помешает». «Можете показать свои осмотры?» — попросил я. «Я не против подсказать вам, что нужно в них подправить, чтобы главный лекарь ничего не понял». Родников тут же закивал, даже не стал меблить и сочинять новое вранье. Сразу протянул мне стопку со своей документацией. А, значит, и вправду не врет, иначе бы точно нашел отговорку». Я полистал осмотры Родникова и указал ему на ошибки. Большую часть он уже исправил... Но некоторые протоколы все же были оформлены без Вот смотрите, тут вы описываете желудочно-кишечное кровотечение, но при этом пациента не госпитализируйте. Хотя и не указывайте, что ваша лекарская магия точно ему помогла. Это ошибка, из-за которой можно и под суд попасть, и за халатность. Так что советую этот протокол полностью переписать. И вправду, прищурился Эдуард. Боги, кораблев бы убил меня за эту бумажку! «Спасибо, что обратили мое внимание, Алексей Александрович». «Рад помочь», — коротко ответил я. «Но я бы хотел попросить кое-что взамен, услуг за услугу, скажем так. Я не расскажу главному лекаре о том, что обнаружил вас здесь посреди ночи, а вы поможете мне разыскать в архиве интересующие меня протоколы». «Не вопрос», — закивал он. «Только со своими закончу и сразу же к вам присоединюсь». «Мы будем искать втроем, только надо для начала впустить сюда своего партнера». «Дайте, пожалуйста, ключ от амбулатории». Родников протянул мне ключ, после чего я на ощупь добрался до входных дверей и отворил их для Игоря. «Долго же ты! Я уже начал думать, что тебя уби...» «Тихо!» — перебил я Лебедева. Мое внимание привлекла фигура, которая стояла далеко позади пироманта, скрывалась между деревьев. Но при этом человек действовал достаточно открыто, чтобы я мог обратить на него внимание. Темный силуэт растворился сразу же после того, как я его обнаружил. Превратился в дым. И я почувствовал некротику. Всего на долю секунды, но ощущение темной магии ударило по моим лекарским рецепторам. «Вот ведь ублюдок!» — специально себя показал. Видимо, попытался таким образом бросить угрозу. Или банально сообщить, что следит за мной. «Нет сомнений, я только что видел того самого некроманта». «Однако его уже здесь нет. Вот только нельзя сказать наверняка, не захочет ли он появиться из ниоткуда вновь». «Заходи в здание, быстро!» — приказал Игорю я, а затем запер дверь на ключ. «Видимо, некромант догадался, что мы уже приближаемся к тайне его личности. Что, штурмом амбулатории мы все равно не взять. Внутри и два лекаря, один пиромант. Какая бы сила у него ни была, в укрепленном здании выстоять мы сможем. Тем более сейчас наша главная задача — Не победа над темным магом, а изучение архива. Узнаем имя и получим преимущество. «Что случилось? Ты выглядишь напряженным, отметил Лебедев. Посетила ощущение, что за нами следят. «Поступим следующим образом. Мы с Родниковым перевроем архив, а ты будешь стоять на стрёме. Если почувствуешь, что к нам кто-то приближается, сразу же сообщишь. Нет, сообщишь, даже если тебе банально не по себе станет» о любых изменениях в атмосфере, понял?» Игорь уверенно кивнул. «На любого другого человека я бы так положиться не смог. Испуганный человек может видеть всякое в темноте, у него развивается паранойя, а мозг запросто может воспринять любые очертания во мраке, чьё-то лицо. Это явление называется параидолией, обыкновенная зрительная иллюзия, сбой в работе мозга, из-за которого человек видит сходство запомненных им лиц с неодушевленными предметами». Однако Лебедеву такое точно не свойственно. Если учесть его прошлое и то, чем он занимался, нервы у парня должны быть железные». «Родников-то что тут забыл?» — прошептал Игорь. «Уверен, что он сам не является некромантом. На все сто. Такая роль ему точно не по зубам. Мы прошли в архив. Игорь остался в дверях, а я принялся объяснять Эдуарду, что нам нужно отыскать. «Слушайте, я готовлю отчет по возрастным группам Хаперского района. Быстро придумал объяснение своим действиям я. Днем этим заниматься времени нет, поэтому решил немного переработать ночью. Нужно найти абсолютно всех долгожителей, возраст которых уже перевалил за сотню. Я замолчал. Хотя нет, стойте, лучше с 95. Так будет правильнее. Не факт, что ведьма точно знала его возраст. Возможно, верховному некроманту гораздо больше сотни лет. Но может быть и такое, что он только приближается к этой круглой дате. «Алексей Александрович, вы ведь понимаете, что нам придется перебрать почти пять тысяч карт?» Ошарашенно произнес Родников. «Кораблев ведь очень серьезно отнесся к этому делу. Он десятилетиями собирал списки всех жителей Хоперского района. Даже тех, кто к нам за помощью, никогда не обращался и обращаться не станет. Насколько я знаю, он сотрудничал с полицией паспортным столом, чтобы получить точные данные. Молодец, старик. Вот это, я понимаю, ответственная работа. В моем мире делали точно такие же обходы, собирали информацию из всех источников, чтобы иметь полноценную базу. Но в большинстве клиник это не удавалось провернуть, особенно в маленьких городах. Там на это вообще все, как правило, плевать хотели. А тут, в XIX веке, Кораблев умудрился сделать то, что не могли в моем мире сделать потомки. Хоть у нас с ним и было много разногласий, старик явно знает толк в своем деле. Лучшего главного лекаря для этой амбулатории я и приставить не могу. Мы с Родниковым приступили к работе. Оба прекрасно понимали, что с этим придется провозиться до утра. Слишком уж много полок придется перебрать. «Алексей, уж извини, что на ты все Всё-таки сейчас мы в неформальной обстановке», — протянул Родников после двух часов работы. «А тебе действительно настолько срочно проводить этот анализ возрастных групп? Может, это дело подождет? Нам бы поспать хотя бы пару часов перед началом рабочего дня». Тем более, судя по вашему слебедевым виду, вы с кем-то дрались эту ночью. Я, если честно, подозреваю, что за твоими действиями скрывается что-то большее. Меня это немного пугает. Да ладно, Родников включил мозг и, кажется, даже догадался, что я его обманываю. Что ж, кротики в нем нет, а если учесть, что он дрался со мной против нее, думаю, нет смысла скрывать от него. Тем более, я никогда не поверю, что такой человек, как он, может быть приверженцем темной магии. Он слишком ленивый для этого. «Убедил Эдуард», — кивнул я. «Что, идем домой?» — обрадовался он. «Нет, продолжаем искать имя некроманта, чтобы защитить наш город», — прямо сказал я. «Такой ответ тебе устроит?» Родников замер, похлопал глазами так, будто пытался переварить сказанное мной, а затем сразу же вернулся к работе. Мой аргумент сработал железобетонно. Эдуард больше не задавал вопросов, и принялся в два раза активнее искать долгожителей. В конце концов, мы закончили работу через пару часов. Когда последняя стопка бумаг была исследована, Родников рухнул на пол и устало выдохнул. «Все, я нашел только двух человек, Алексей». «И я одного. И того у нас трое подозреваемых». «Ах да, Эдуард, ты ведь понимаешь, что будет, если ты хоть одной живой душе расскажешь о том, чем мы тут занимались?» «Это секретное задание». Я позволь тебе на помощь, но это не значит, что стоит кому-то разбалтывать о нашей работе. «Нет, нет, что ты!» — замотал головой он. «Я все понял. Правда. Хотя, думаю, после такого недосыпа я забуду вообще все, что здесь случилось». «Господа!» — крикнул мне Игорь. «Что такое напрягся? «Я уверен, что тени только что двигались, как будто пытались к нам приблизиться. Предчувствие у меня отвратительное. А потом... Чёрт!» Я услышал, как вспыхнуло пламя, которым владеет Игорь. Родников тут же забился в угол, а я выскочил в коридор к Лебедеву и обнаружил, что мой друг не лгал. Мрак действительно двигался, полз по полу, как разливающаяся нефть, но не мог приблизиться из-за синего пламени Игоря. «Не знаю, что это за магия, но эта дрянь боится света», — сказал он. «Пока я держу огонь, оно к нам не подойдет». «Странно, я все равно не чувствую некротику». Неужели некромант настолько хорошо умеет ее скрывать? Добыть того не может. Нужно иметь не только громадную силу, но и очень крепкую выдержку, чтобы скрывать от окружающих людей свое могущество. «Хочешь поиграть с нами в прятки?» — обратился к темноте я. «Может, все-таки покажешься, трус?» Наступила гробовая тишина. Никто из нас не ожидал, что ее все же нарушит чей-то голос, звенящий, вибрирующий. Трудно даже определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине. «Хитрый ход мечников», — заявил голос из темноты. «Не думал, что тебе взбредет в голову перерыть архив амбулатории. Ну и что скажешь, удалось что-нибудь найти?» «Удалось», — ответил я, хоть я и не знал, действительно ли среди этих трех карточек есть настоящий имени Кроманта. «Рано или поздно мы на тебя выйдем, точно так же, как вышли на ведьму. Поэтому имеет смысл сдаться самостоятельно. Или ты забыл, чем закончилась история твоего ученика?» Сухороков попытался пойти против меня и очень быстро отправился в мир иной. «Сухороков — идиот, недоучка», — ответил голос. «Без каких-либо принципов. Помню, мне очень не понравилось, когда он похитил твоего двоюродного брата. «Очень нехороший ход, недостойный для настоящего некроманта». «Кто бы говорил?» — усмехнулся я. «А командовать ведьмами, которые терроризируют весь район, — это достойный поступок?» «От ведьм я получал золото и силу, пока ты не прервал их рот, если его, конечно, можно так называть. Я потому и убил Кристину. Надобности в ней уже не было» когда шар с ее силой оказался уничтожен. «Может, мне просто ударить по нему огнем? прошептал Игорь. «Нет, не стоит», — покачал головой я. «Ты спалишь всю амбулаторию и нас вместе с ней». Однако уже через минуту к нам пришло подкрепление. В окна здания начал попадать свет восходящего солнца. Ползающие по полутени тут же распались, превратились в ничто. И когда фойе, из которого доносился голос верховного некроманта, было освещено, я понял, что наш враг уже покинул здание. Его здесь больше нет. Сбежал. Еще раз внимательно осмотрев здание и убедившись, что следов некротики больше нет, мы покинули амбулаторию. Родников аккуратно забросил ключи назад, в сторожку нашего охранника, а после этого мы разделились. Эдуард ушел домой, хотя смысла в этом уже не было а мы с Игорем уселись на лавочку и принялись листать полученной мной карты. «Что скажешь, кто-то из них вызывает у тебя подозрение? «Нет, фамилии совершенно незнакомые», — ответил я. «Однако всем этим старикам уже более сотни лет. Чисто теоретически они подходят. А если учесть, что некромант явился к нам лично, значит, его беспокоило наше проникновение в архив. Думаю, мы, на верном пути». Один живет в Хоперске, один в Северке на окраине района, и другой хм, в селе Подгоренко, тоже окраина района. Придется прочесать все эти места. Но начать определенно стоит с города. — А вы чего пришли в такую рань? — обратился к нам Иван Сеченов, который как раз направлялся на работу. — Алексей, а я тебе все утро ждал около дома, а ты, оказалось, здесь сидишь. — Долгая история, — ответил я. Но я тебе все объясню, только позже. Определенно позже, потому что я видел, как Кораблев договаривается с извозчиком. Скорее всего, кому-то из нас сегодня предстоит выезд село. Уж не кротика ли там случайно разбушевалась? Вполне может быть, что верховный некромант решил отомстить нам за то, что мы открыли на него охоту и перезаражал целое село. Именно поэтому его стоит найти как можно скорее. Предсказывать его шаги невозможно, поскольку действуют такие маги хаотично. «Ага, вот вы где!» — подошёл к нашей лавочке Кораблёв. «Что-то здесь скопилось слишком много лекарей». Я поспешно спрятал в сумку бумаги из архива, поднялся и кивком поприветствовал главного лекаря. Игорь сделал то же самое. «Мечников, сегодня вам предстоит уехать в подгоренку Можете взять всю свою компанию. Думаю, Сеченов и Лебедев вам там пригодятся», — заявил главный лекарь. «Так и думал, что этим все закончится. Стоп, подгоренка? В этом селе как раз и проживает один из долгожителей. Любопытное совпадение. Вот заодно его и навестимо. А что случилось в Подгореньке?» — поинтересовался я. <реклама> как вам сказать, там случились бобры». э, -э чего?»